Глава четвертая. Театр миниатюр Пельцера Мы читаем Шницлера, бредим мы маркизами, Осень мы проводим с мамой в Туапсе, Девочкой с привычками, девочкой с капризами, Девочкой не как-нибудь, а не так, как все. Мы никем не поняты и разочарованы, Нас считают маленькой и теснят во всем и хотя мы мамою не очень избалованы, все же мы умеем поставить на своем. Александр Вертинский. Девочка с капризами. В Харькове Иван Романович Пельцер снова начал подумывать о собственном деле. Но было как-то боязно. Неудача с актерской школой в Москве еще была свежа в памяти. Кто на молоке обжегся, тот, как известные на воду дует. Добавок синеликов часто и очень вкусно, хорошим слогом и с большой выразительностью рассказывал о своих неудачах. Историй на тему мои переговоры с кредиторами у Николая Николаевича было великое множество, одна смешнее другой. Над чужими проблемами можно и посмеяться, особенно если человек сам о них рассказывает в комическом ключе. Но стоит только представить, что тебя самого начали осаждать кредиторы, как смеяться уже не хочется. Для открытия собственной антрепризы Ивану Романовичу нужно было занимать средства на стороне, а рисковать чужими деньгами вдвойне страшнее, чем своими. Но к 1915 году он все же решился и, к великому своему удивлению, нашел понимание и поддержку у жены. Иван Романович думал, что жена будет против, начнет ворчать, что у него ничего не получится. Но вместо этого она сказала, «Очень хорошо, Ванечка, давно пора становиться хозяином. Нельзя же всю жизнь быть на побегушках. Дети подрастают, нам нужны средства». Актерскую школу, которую муж имел в Москве, Евгения Сергеевна за серьезное дело не считала. Приходит какая-то голыдьба и норовит в долг учиться. А доброму Ванечке всех-всех жалко вечно. То ли дело антреприза. Хорошее дело, достойное, почтенное. Через одного из розинов, седьмая вода на киселину, все же родственник, служившего в Азовско-Донском коммерческом банке, жена устроила Ивану Романчу кредит на весьма выгодных условиях. Время для отправления самостоятельное плавание по бурному морю предпринимательства было не самое лучшее. 1915 год. Первая мировая война в разгаре. Люди уже начали уставать от нее. Жизнь с каждым месяцем, пока еще не с каждым днем, но все же становилась все хуже. Но Иван Романович подбадривал себя тем, что в тоскливые времена люди больше нуждаются в развлечениях. У Синельникова, например, дела шли неплохо. На одном только «Гамлете», поставленном в 1914 году, Николай Николаевич мог вытянуть сезон. А ведь были и другие громкие премьеры. У Синельникова Иван Романович тоже нашел поддержку. Николай Николаевич дал много ценных советов и сказал, что в случае чего двери его театра всегда открыты для Пельцера, и помог снять двухэтажное здание на Полтавском шляху, одной из самых главных улиц Харькова. Синельников был так добр, поскольку, не желая, да и не рискуя конкурировать со своим учителем, Иван Романович собирался открывать театр миниатюр. Миниатюра менее затратна в постановке, большой трупы не требуется, режиссуры несложные, и есть возможность давать и по две премьеры в неделю. С какой стороны не взгляни, везде выгода. Театры малых форм – кабаре, театры миниатюр, мюзик холлы, и варьете – были необычайно популярны в начале прошлого века. Необычайный простор для творческих экспериментов привлекал актеров с режиссерами, а легкость жанра, нередко лишь кажущаяся, обеспечивала успех у зрителей. Первыми и самыми известными театрами миниатюр стали летучие мышь» Никиты Балиева в Москве и «Кривое зеркало» Александра Кугеля в Петербурге. Они появились в 1908 году, а начиная с 1909 театры миниатюр стали расти по всей Российской империи словно грибы после дождя. В любом губернском городе их было несколько. Напротив театра Пельцера через сквер находился театр миниатюр Сарматова. На самом деле Сарматов звался Станиславом Францевичем Опеньховским. Известность он снискал как поэт-куплетист, выступавший в образе босика аля французский апаш. После выхода пьесы «Максима Горького на дне» босики на эстраде стали необычайно популярными. У самого Сарматова было даже стихотворение, посвященное Горькому, которое он исполнял со сцены под так называемую «босяцкую чечетку». Благодарен эту зиму, я лишь горькому Максиму. Показал всему народу он басяцкую породу. От Читы до Петербурга обо мне все говорят. Я герой для драматурга, билетристу тоже клад. Клероман писать хотите, чтобы успех имел большой? Вы меня в нем выводите, да басяк теперь герой. Сарматов много зарабатывал актерством и публикацией сборников своих куплетов, но ему вечно не доставало денег потому что он был страстным игроком. В 1913 году он открыл в Харькове театр миниатюр. Театр Сарматова находился в помещении кинотеатра бывшего Екатерининского театра, поэтому его стали называть Екатерининским театром миниатюр. Но в 1915 году театр Сарматова переехал на другую сторону Полтавского шляха, а освободившееся здание снял Пильцер. Теперь уже его театр херковчане стали называть Екатерининским. Такой вот казус. Конкуренции с Арматовым Иван Романович не боялся. К Сарматову, привлекаемые невзыскательным репертуаром, преимущественно ходили приказчики с ремесленниками, а Пельцер сделал ставку на публику, которая посещала его театр-миниатюр. Это была небогатая и интеллигентная публика. Репертуар Ивана Романовича был чем у Сарматова. У Станислава Францевича с порога шибает нос балаганом говорил у Синельников, а у тебя Иван Романович пахнет театром. Ставший самостоятельным антрепренером, Пельцер превратился в равного по положению, поэтому Синельников, с глазу на глаз называвший его Ваней, Ванечкой или Ванюшей, перешел на Ивана Романовича. Ивану Романовичу удалось набрать хорошую труппу. Правой рукой его, то есть вторым режиссером, стал молодой талантливый актер Леонид Барбе. Из Петербурга Иван Романович переманил к себе молодую красавицу Евгению Скокон, которая невероятно нравилась публике и, как не без оснований, подозревала Танина мать, самому Ивану Романовичу тоже. Иван Романович был человеком жизнерадостным, в прямом смысле этого слова. Он любил вкусно поесть, хорошо выпить, завести интрижку с красивой женщиной. Женщины охотно дарили его благосклонностью, поскольку Иван Романович был статен, приятен лицом и обхождением, элегантно одевался и мог уболтать уговорить кого угодно своим хорошо подвешенным языком. С ним было легко и весело. Открытие театра миниатюр И. Р. Пельцера, так было написано на вывеске, состоялось в первый день сезона, 15 августа 1915 года. В программе, как и положено в театре миниатюр, было сразу несколько номеров, оперета Имри Кальмана «Цыган премьер» в несколько сокращенном виде Однакная пьеса итальянского драматурга Роберто Бракко «Дорожные приключения» русские романсы и песенки тбилисских кинто. В зале был аншлаг. Таня, сидевшая с матерью в первом ряду, то и дело ловила на себе удивленные взгляды. Что, мол, здесь делает ребенок? Она надела новое, синее, почти взрослое платье, уговорила маму причесать ее по-взрослому и старалась сохранять серьезное взрослое выражение лица. Таня часто оборачивалась назад, Не заскучали ли зрители, не уходит ли потихоньку из зала? Не заскучали, не ушли, много аплодировали, а певцу Виктору Хенкину, вышедшему на сцену в черном костюме кинто, шарманкой на шее даже подпевали. Двилийские песенки в то время были необычайно популярны. У Сарматова их исполняли как есть, а Хенкин по просьбе Ивана Романча заменял скабрезные слова на созвучные пристойные варианты, отчего песенки выходили еще более смешными. Мать смеялась и аплодировала вместе со всеми, но после представления сказала Тане. — Ты, милая моя, продолжай играть у Николая Николаевича. Там настоящее искусство, а у что его не поймешь, что такое. Но ведь весело! — заступилась за горячо обожаемого отца Таня. — Но не искусство! — строго повторила мать и вздохнула. — Ах, какая разница! Лишь бы прибыль шла! Прибыль шла. Одни ходили к Пельцеру, другие к Сарматову, и все были довольны. В театральном журнале «Рампа и жизнь», издававшемся в Москве драматургом Леонидом Мунштейном, о театрах Пельцера и Сарматова было написано следующее. Оба эти театра, расположенные на одной улице и отделенные друг от друга небольшим сквером, хотя и должны были бы конкурировать между собой, лишены этой возможности абсолютно, так как оба переполнены. А работать приходилось много. Давали по два представления в день. Некоторые были детскими. Поскольку в театр ходила одна и та же, не очень многочисленная публика, программа жила всего неделю. Утром репетировали, днем давали представления. Затем немного отдыхали и снова выходили на сцену. Иван Романович похудел, осунулся. Жена его больше винила в том не работу, а обольстительную прелестницу с кокон. Но выглядел счастливым. А как же иначе, если дело идет в гору? Иван Роман жалел только об одном – о том, что не открыл своего театра годом раньше, когда театр Сарматова находился в упадке. Тогда бы получилось развернуться во всю мощь, окучивать как интеллигентную, так и неинтеллигентную публику и иметь прибыль вдвое больше. В любом деле хочется быть монополистом. В жизни осторожно Иван Романович не зарывался, но в мечтах позволял себе взлетать очень высоко. В мечтах он вытеснял всех конкурентов, расширял свой театр и становился таким же известным, как Никита Болив. Главным событием первого и, к сожалению, единственного сезона стала постановка пьесы талантливого белорусского драматурга Евгения Мировича «Театр купца Епишкина». Остроумная, живая и местами весьма едкая пародия на театры миниатюр, репертуар которых представлял собой этакую солянку всего понемножку и размешать ложкой. Следует отметить, что для постановки пародии на самих себя надо иметь большое мужество. Кроме того, этой постановкой театр Пельцера брал на себя негласное обязательство не становиться похожим на театр Епишкина, держать определенную марку. Иван Романович, будучи в первую очередь комедийным актером, вначале сам хотел сыграть Епишкина, но, подумав, отказался от этой идеи и отдал роль Леониду Барбе. Не иначе, как побоялся, что к нему может прилипнуть прозвище Епишкин. Барбе сыграл замечательно. Да и вообще все актеры играли с полной отдачей. Гвоздем спектакля был диалог между Барбе и актером Хенкиным, исполнявшим роль своего собрата по цеху Ричардова. И Пишкин. Слушай, Ричардов, не тяни ты своего отелу. Урежь ты его, Каянова, уж очень он длинный, время нет. Знаешь что, выйди на сцену, да сразу с конца и начни. Так, мало, так, вот так. «Схвати ее за глотку и придуши, а потом и сам себя зарежь». Ричардов пьяный. «Нет, голубчик, это не пройдет. В твоих дурацких фарсах да операх я могу хоть все слова вычеркнуть. А в вот великого классика Шекспира, я ни одного слова не выкину. Раз я играю Шекспира, я его уважаю». «Уважай и ты, купец второй гильдии». И Пишкин. «Да плюнь ты, очень ему нужно твое уважение». Все равно он не придет к нам и не узнает. Ричардов. Прийти он действительно не придет, ибо прах великого классика покоится в хладной земле. Он умер. и Пишкин. Ну и царство его небесное. Что ж ты с покойником стесняешься? Ему ты хочешь уважение сделать, а меня в убыток вводишь. Смотри, время и так мало осталось для девятой серии. Таня, неплохо умевшая танцевать, Просила отца отдать ей роль балерины, но Иван Романович отказал. Он редко в чем-то отказывал любимой дочери. Но роли балерин, как и все прочие роли в Театре Купца и Пишкина, при всей их кажущейся простоте, были совершенно не детскими. Пародия вообще не детское дело. Тане пришлось довольствоваться ролями в детских спектаклях. Она играла Белоснежку, Димовочку, Красную Шапочку и даже Иванушку в Коньке-Горбуньке. Конька играл Леонид Барбе. Он так искусно и громко ржал на сцене, что с улицы ему отвечали лошади. В новом 1916 году дела пошли хуже. Жизнь общества перешла ту грань, за которой людям было уже не до Война задевала своим черным крылом все больше и больше народу. Росли цены с тарифами, вводились новые налоги, магазинные прилавки уже не баловали таким разнообразием, как три года назад. Да и вся атмосфера понемногу становилась тревожной, не располагавший к развлечениям. В феврале спектакли в Театре Пельцера шли при полупустых залах. То же самое было и у Синельникова. Желая спасти положение, Иван Романович начал вводить в репертуар пьесы, написанные на местном харьковском материале. Такие, например, как «Когда ночь наступает в Харькове», «Харьковские кумушки», «Харьковские женихи». Кроме того, он начал включать в программу выступления заезжих гастролеров, самым известным из которых был поэт Игорь Северянин читавший в театре Пельцера два вечера подряд в марте месяце. Таня, обожавшая романтическую поэзию, северянин подарил свой громекипящий кубок, на котором написал «Славы, счастья многих лет желает Танечке поэт». Два из трех пожеланий великого поэта сбылись. Татьяна Пельцер прожила долгую жизнь, достигла славы, но вот счастливой вряд ли могла себя назвать. Громокипящий кубок Татьяна скоро выучила наизусть, но все равно продолжала перечитывать. Сборник, подаренный поэтом лежал в том чемодане, который у нее украли в поезде осенью 1941 года. От двух в день представлений пришлось отказаться. Чтобы актеры не сильно потеряли в заработке, Иван Романович попробовал было организовать при театре актерскую школу. Первой туда записалась Таня. Кое-как набралась дюжина учеников разного возраста. От 12 до 17 лет. На Танин взгляд занятия в школе были очень интересными и полезными. Здесь учили совсем не так, как у Синельникова. Например, у Николая Николаевича слово кривляться было худшим из оскорблений, а актеру, увлеченному в кривляниями, оставалось только одно: пойти и застрелиться. А Леонид Барбе учил своих студентов так он называл учеников, как надо правильно кривляться. А Евгений Скокон. К тому времени, ставшей для Тани милой Женечкой, учила танцевать канкан. -кан. Когда Таня с гордостью продемонстрировала дома, насколько высоко она поднимает ногу, мать пришла в ужас и сделала выговор отцу. Отец пообещал сделать занятия в актерской школе приличными, но менять ничего не стал. Он вообще предпочитал не вмешиваться в процесс обучения, предоставляя актерам преподавать так, как им вздумается. Сам преподавал искусство декламации. Больше всего любил декламировать басни Крылова. Школа при Отцовском театре стала единственным, кроме гимназии, местом, где училась Татьяна. Никакого образования она так и не получила, не сложилось. Но на вопрос «Где вы учились?» частенько отвечала. «Я окончила высшие театральные курсы в Харькове, причем с отличием, только вот диплом затерялся где-то». Тане нравилось учиться в Отцовской школе. Но остальные студенты считали иначе. К началу Великого Поста, то есть к концу сезона, в школе осталась одна Таня. «Чертов дед!» – в сердцах сказал Иван Романович, имея в виду Наполеона Пельцера. «Выпил все родовое счастье до дна, детям и внукам ничего не оставил. А я так мечтал разбогатеть, купить парочку доходных домов и окончить свои дни в богатстве и покое». Иван Романович тогда и вообразить не мог. Как крупно ему повезло в том, что ему не повезло. Если бы дела пошли в горы, и он обзавелся, как хотел, доходными домами, то спустя пару лет все равно бы лишился их. И не исключено, что вместе с жизнью. А так он встретил революцию бедным актерам. А бедных актеров советская власть, придававшая агитации и пропаганде огромное значение, весьма уважала. В отличие от домовладельцев и прочих буржуев, которые толпами выводились в расход. Проведение любит подшутить над человеком, выворачивая все наизнанку. Но тогда, в 1916 году, Иван Романович искренне расстраивался по поводу того, что дела в его театре миниатюр шли все хуже и хуже. Вспомнив старое актерское правило, которое гласит, что дела, пришедшие в упадок, поправляют удачным бенефисом, Иван Романович решил устроить свой прощальный бенефис. На самом деле он не собирался покидать сцену потому что в 45 лет это далеко не пенсионный возраст для актера, тем более для такого энергичного мужчины, каким был Иван Романович. Это была всего лишь уловка, которая по иронии судьбы оказалась правдой. Прощальный бенефис актера Пельцера стал прощальным бенефисом театра миниатюр Пельцера. Заработанного за сезон хватило на то, чтобы сполна рассчитаться с актерами и погасить взятый в банке кредит. С чего начали, тем и закончили. С горечью констатировала Евгения Сергеевна, прирожденная пессимистка. Долгов в ношение, ты то хорошо, ответил прирожденный оптимист Иван Романович. Вывеску своего театра он притащил домой, словно в надежде на то, что она ему еще пригодится. Но после того, как вывеска, стоявшая в коридоре, упала на Сашу, Евгения Сергеевна попросила дворника вынести ненужный предмет на помойку. Иван Романович пережил это спокойно потому что в его беспокойной голове уже успели вызреть новые планы. Синельников звал к себе, причем звал искренне, а не из сочувствия и вежливости. Но Ивану Романовичу не хотелось возвращаться к старому и вообще не хотелось оставаться в Харькове, который после закрытия театра совершенно ему опостылил. Его можно было понять. Трудно возвращаться с обломанными крыльями в труппу, который всего год назад покинул переполненный надежд. Трудно ходить по улицам и слышать за спиной – Это Пельцер, бывший владелец Екатеринского театра «Миниатюр». Трудно оставаться там, где не видишь для себя никаких перспектив. В Харькове перспектив не было. Перспективы были в Москве. Старый знакомый актер Николай Петрович Маликов, с некоторых пор переквалифицировавшийся в кинорежиссеры, звал Ивана Романовича в Москву. Золотые горни сулил. Солидные люди этим не занимаются, но обещал обеспечить работу, за которую хорошо платят. «С твоим опытом, Аган можно рассчитывать не только на роли, но и на режиссерство, а это уже особая статья, потому что режиссеры в киноателье получают в четверо, а то и в пятеро больше актеров», – писал Маликов. Он звал Ивана Романовича его настоящим именем, говоря, что так меньше путаницы. Иванов среди знакомых много, и Аган всего один. Идею с переездом одобрили все члены семьи. Евгения Сергеевна постоянно тосковала по Москве, Где они, спасибо господину Коршу, жили лучше, чем в Харькове. Татьяна мечтала учиться у Станиславского. Восьмилетнего Сашу завораживала сама мысль о переезде в другой город. Собирать вещи, ехать на поезде, обустраиваться на новом месте это же так увлекательно. и в, в мечтах Иван Романович расписывал перспективы, от которых дух захватывала. Та ней хотелось ехать, и, что называется, кололась. В Харькове она имела возможность выходить на сцену. А что будет в Москве, где она, 12 пускай и выглядевшая на пару лет старше, сможет играть? Где? И возьмут ли ее в студию при художественном театре? Какая будет в Москве гимназия? Какие там девочки? Может, все сплошь вредены и за даваки, как в первой Мариинской гимназии? Как там сейчас живется в Москве? И как вообще все сложится? — Ну, что ты нос повесила, друг мой, — ободрял отец. — Актер должен быть легким на ногу и не должен бояться перемен. Что бог не делает, все к лучшему, увидишь, все будет хорошо. Лучше бы твой папаша, вместо своего кинематографа, попросился бы обратно к Куршу, говорила таня практичная мать. У Курша театр, а не забава, хотя кто его знает. Вроде бы обещали платить до 7 рублей в день. А от 30 от дня 4 будет 26, умножаем на 7, получаем 182 рубля. Два отбросим для ровного счета, пусть будет 180. Неплохо, совсем неплохо хотя и не очень хорошо, в Москве жизнь дорогая». Мать не делала разницы между съемочными и обычными днями и не знала, что по семь рублей за съемочный день платят далеко не всем актерам. Муж назвал ей поденную ставку с оговоркой «если все будет хорошо», но она пропустила эти слова мимо ушей. Сам Иван Романович в смысле заработка не столько рассчитывал на незнакомый ему кинематограф, сколько на другого своего старого знакомого Петра Петровича Струйского у которого в Москве за был театр-миниатюр. Но в отличие от Маликова, который в своих письмах твердо обещал Ивану Романовичу работу в киноателье «Русь», Струйский юлил обнадеживал, не давая прямого ответа и не оглашая условий. Поэтому Иван Романович не рассказывал жене о своих планах, связанных с театром Струйского, чтобы избежать упреков, неизбежных в том случае, если дело сорвется. К Струйскому он надеялся пристроить Татьяну не заработка ради, а просто для того, чтобы девочка не тосковала по сцене и совершенствовала свой талант. Но и дочь ему тоже не хотелось обнадеживать понапрасну, вот он и скрытничал. По расчетам Ивана Романовича выходило, что если к полной занятости у Струйского добавить гонорары за съемки в двух или трех картинах в месяц, то бедствовать его в семье в Москве не придется. Пока идет война, новых прожектов лучше не затевать. А вот когда она закончится... Кто тогда мог знать, что Первая мировая война плавно перейдет в гражданскую и на одной шестой части тверди земной будет твориться черт знает что?